Часть первая. Глава первая, в которой Виктор Волошин предчувствует, что посуда не всегда бьется к счастью. Тот, кого наметил своей жертвой человек в кресле у камина, разумеется, и понятия никакого не имел об этом странном разговоре. У него действительно все было хорошо. Однако не в том смысле, который навязывает телевизионная реклама, где непременными атрибутами счастья для мужчины средних лет служат жена с внешностью фотомодели, двое прелестных детишек и светящаяся здоровьем породистая собака, щенок который стоит несколько тысяч долларов. Ни жены, ни детей, ни собаки у Виктора Волошина к 36 годам не имелось. Впрочем, он в них и не нуждался. Он дорожил своей свободой, и его вполне устраивал образ жизни состоятельного холостяка, который он вел. Виктор проснулся от того, что теплый солнечный луч, невесть каким путем ухитрившийся пробиться в комнату через жалюзи, ласково мазнул его по лицу. Волошин улыбнулся, открыл глаза и оглядел спальню. «Вопроса, где это я?» который на подсознательном уровне посещает в первые секунды большинство людей, просыпающихся вне дома, не возникло. Граница между сном и явью у него всегда была очень четкой и резкой. Да и небольшая уютная спальня в мягко-серых и фисташковых тонах, вся уставленная милыми безделушками, была хорошо ему знакома. Он повернул голову вправо и вновь улыбнулся пытаясь спрятаться от назойливого луча солнца, алочка не просыпаясь, отодвинулась в самый дальний угол широкой кровати и забавно морщилась во сне. Даже сейчас, при ярком дневном свете, ее лицо, лишенное всех этих женских косметических тайн, выглядело свежим и привлекательным. Светлые волосы как-то особенно красиво смотрелись на фоне зеленоватого шелка постельного белья, и, Виктор знал это наверняка, на ощупь оказались бы такими же теплыми, как нахальный солнечный луч. Однако Волошин не стал этого проверять. Он откинул простыню, заменявшую ему по причине жары одеяло, легким упругим движением соскочил с постели и с удовольствием потянулся. Дома он, возможно, сделал бы несколько гимнастических упражнений, но здесь, на небольшом пространстве девичьей спальни, среди сувенирных игрушек и расставленных повсюду композиций из сухих цветов, это было не слишком удобно. Впрочем, в отличие от большинства друзей и знакомых из своего круга, Виктор не был помешан на спорте и здоровом образе жизни. Он почти не бывал в фитнес-клубах, не качался на тренажерах и посещал бассейн, теннисный корт и сауну исключительно ради собственного удовольствия. Но природа была к нему благосклонна, что Волошин лишний раз отметил, бросив довольный взгляд в зеркало стенного шкафа-купе. Фигура не заплыла жиром, на складке по бокам, именуемые на простонародном жаргоне крыльями, не было и намека, живот, ну, практически, не был заметен. В общем, и на пляже показаться не стыдно, и никакие качалки не нужны. И если не обращать внимания на рост, 176 сантиметров, конечно, маловато для современного мужчины, то можно быть вполне довольным собой. Почувствовав его движение, алочка заворочалась в постели и сонно пробормотала Сколько времени? — Без четверти семь, — бодро отвечал он. — Ой, еще так рано. Что же ты поднялся ни свет ни заря? Еще целый час можно спать. Нет, мне пора. Ты же знаешь, мне надо заехать домой переодеться. Виктор уже направлялся в сторону ванной. Сварить тебе кофе? Ну, конечно. Неужели ты хочешь, чтобы твой шеф пришел на работу злой и голодный? С удовольствием подставив тело упругим прохладным строем Волошин мельком подумал о том, что, в общем-то, зря заставил девушку вылезти из постели. Вчера они до полуночи засиделись в ресторане и легли поздно, а уснули, как водится, еще позже. И сейчас он прекрасно мог бы дать алочке еще немного поспать, а сам поехать завтракать домой или перекусить по дороге. Тем более, что ему вовсе не нужно было появляться в офисе ровно в десять, как это требовалось от главного бухгалтера Комаровой но все-таки он снова применил свою власть и не испытал из-за этого никаких угрызений совести. В конце концов, она женщина и просто обязана заботиться о нем, если хочет, чтобы их встречи, милые, ненапряжные и вполне устраивающие обоих, и дальше повторялись с регулярностью приблизительно раза, изредка двух в неделю. Волошин знал, что алочке хотелось бы большего, Хотелось бы стать супругой шефа со всеми вытекающими из этого положения привилегиями, или получить статус гражданской жены и перебраться в его шикарную двухэтажную квартиру, в крайнем случае хотя бы перевести их отношения на легальное положение и перестать скрываться от сослуживцев. Но самому Виктору все это было совершенно ни к чему. Три года назад, когда его фирма расширилась до такой степени что возникла необходимость разделить должности финансового директора и главного бухгалтера, и одно из крупнейших столичных кадровых агентств прислало к нему соискательницу Комарову, Волошин сразу увидел, что эта молодая женщина может стать ему хорошим партнером не только по бизнесу, но и по отдыху. Однако не больше. Он дал это понять Аллочке на первом же собеседовании. И та полностью приняла его правила игры. Встречалась с ним по первому же его требованию в любое удобное ему время. Ни разу за все три года он не услышал в ответ «Извини, но сегодня не могу, занята». Никогда ни о чем не просила, никогда в открытую ни словом не обмолвилась о своих планах на совместное будущее. Так лишь редкие намеки, настолько тонкие, что их вроде бы словно и не было. С Аллочкой он чувствовал себя комфортно. Она неизменно была обворожительна и тактична, и не мешала в его жизни ничему. Виктор существовал так, как ему нравилось. Заводил параллельные интрижки, встречался и ездил в отпуск с кем хотел, безо всяких отчетов и обязательств. Волошин это вполне устраивало, но в то же время он чувствовал, что не может полностью доверять этой женщине в жизни так, как доверяет ей в работе. Он догадывался, что алочка ведет свою хитрую политику и постоянно ждал от нее подвоха. Забавлялся, наблюдаясь, каким серьезным видом она штудирует статьи в женских журналах, рассказывающие о секретах обольщения мужчин, и был уверен, что ее поведение лишь терпеливая и хорошо продуманная тактика. И, находясь рядом с алочкой Постоянно помнил о том, что она только притворяется нежной и покорной. А на самом деле лишь ждет удобного момента, чтобы вцепиться ему в горло. Точь-в-точь, -точь, как конкуренты в бизнесе. Да что там конкуренты? Даже партнеры. Сейчас жизнь пошла такая. Только чуть зазевайся и сожрут. Но пока Волошин был начеку и не позволял себе расслабляться, все выходило по его и в бизнесе, и в отношениях с алочкой И когда он, чисто вымытый и благоухающий гелем для душа с запахом лотоса и иланг ланга вышел из ванной и оделся, из кухни уже тянуло ароматом свежесмолотого кофе и поджаренного в тостере хлеба. Уютное двухкомнатное гнездышко алочки находилось в Мневниках, на самом берегу Москвы-реки. До Гоголевского бульвара, где жил Волошин, отсюда рукой подать, если, конечно, не мешают пробки. Но в то раннее утро последней пятницы июля улицы были еще относительно свободны. Разве что в сторону области уже потянулись первые дачники, но их тоже пока ехало немного. Как любой автомобилист, Виктор знал, что с каждым часом число уезжающих из города на уикенд начнет увеличиваться, и к вечеру машины сольются в сплошной, еле ползущий поток неимоверной густоты, который поредеет лишь к поздней ночи, чтобы возобновиться ранним утром в субботу. Как хорошо, что ему не надо сегодня ехать за город. Минут через 20 синий Вольво XC90, краса и гордость Волошина, уже домчал хозяина к дому. Виктор оставил верного коня на закрепленном за ним месте стоянки вошел в подъезд и, и приветливо поздоровался с консьержкой. Сегодня дежурила Евгения Михайловна, круглолицая, румяная и улыбчивая женщина лет шестидесяти. Волошин всегда с удовольствием перекидывался с ней парой слов и как-то даже признался, что, будь он посуевернее, считал в утреннюю встречу с ней приметой удачного дня. — Здравствуйте, Виктор Петрович! — улыбнулась в ответ консьержка, совершенно не замечая того, что жилец в такое время входит в дом, а не выходит из него. Этой женщине как-то удавалось быть приветливой и внимательной со всеми, но при этом оставаться на редкость тактичной и не совать нос в чужую интимную жизнь. «Доброе утро, Евгения Михайловна», — отвечал тот, — «вы сегодня просто обворожительны, и это новое платье вам очень к лицу». «Скажете тоже», — счастливо зарделась женщина, — «какое оно новое, который год ношу». Просто надела первый раз за сезон. Наконец-то потеплело. И не говорите, я уж думал, лето совсем отменило. Июль на исходе, и только-только жара началась. Квартира встретила Виктора тишиной и прохладой. Окна выходили не на солнечный бульвар, а на затененный деревьями двор, что в наступившую все-таки в этом году летнюю жару было незаменимым достоинством. Зимой, конечно, здесь иногда казалось сморчновато, но ведь на этот случай существуют лампы дневного света. Да Виктор почти и не бывал в своей квартире днем. Когда у тебя собственный крупный бизнес в недвижимости, рассиживаться дома некогда. В разговорах с друзьями и подругами Волошин обычно именовал свое жилище бедной хижиной, скромной обителью или холостяцкой берлогой. Но в действительности, Он очень гордился своей квартирой, наверное, не меньше, чем автомобилем. В самом центре, благоустроенном доме, два этажа, три спальни, столовая, гостиная, кабинет, огромный холл, просторная кухня, две ванны. Совсем неплохо даже для владельца преуспевающей риэлторской компании. Правда, мать, когда попадала сюда, всегда сокрушалась. «В таких хоромах, Витя, и один!» Но он не придавал особого значения ее словам, как и не чувствовал себя на этом просторе одиноко. По вечерам и в выходные у Волошина часто собирались друзья и знакомые. Некоторые из них оставались ночевать. Для этой цели предназначались две гостевые комнаты наверху, которым потом, в далеком будущем, предстояло стать детскими. Уборкой занималась, разумеется, домработница — приходившая через день. Подойдя к гардеробной, Виктор раздвинул створки и вдумчиво принялся изучать содержимое. Сегодня его ожидала очень важная встреча, и многое зависело даже от выбора костюма. Именно за этим занятием и застал его телефонный звонок. «Мама!» — понял Виктор, бросив быстрый взгляд на дисплей. «Валентина Васильевна», всегда звонила ему только домой или на работу, исключительно на городской телефон. Мобильной связи она принципиально не признавала, почему-то считая ее крайне вредной для здоровья. — Да, мама, слушаю тебя. Здравствуй. — Доброе утро, Витя. Я тебя не разбудила? — Ну что ты! Я уже давным-давно на ногах, — с готовностью признался Виктор. Я звонила 15 минут назад, но никто не взял трубку, включился автоответчик. — Да, я принимал душ. Посвящать Валентину Васильевну в тонкости своих взаимоотношений с прекрасным полом Волошин не собирался. — Как твои дела, мама? — Вот приехал бы и сам посмотрел, как наши дела, — отвечала она с мягким упреком. — Ведь ты уже три недели не был у нас привольным Юру присылаешь, а сам не ездишь. Виктору стало совестно. — Неужели уже три недели? ну да действительно как же быстро летит время я обязательно приеду мама заверил он сегодня у меня важные переговоры с итальянцами а потом если все получится мы с ребятами решили сразу же после подписания контракта пойти в отпуск и тогда я приеду обязательно честно пионерская распрощался с мамой и заторопился в офис до встречи с итальянцами оставалось не так уж много времени. Переговоры прошли успешно, даже более успешно, чем предполагал Волошин. Он ожидал, что итальянцы будут мяться, тянуть время, искать к чему придраться, но господин Гводолуччи, похожий на вырезанную из орехового дерева марионетку, сегодня донимал его вопросами не более получаса, после чего, переглянувшись с сопровождающими, вытащил из кармана пиджака стильную чернильную ручку и подмахнул документы. С этого момента одна из знаменитых итальянских фирм с музыкальным названием «Канцони» становилась арендатором особняка в центре Москвы, в Большом Гнезняковском переулке, площадью более 3000 квадратных метров. Этот контракт принес агентству недвижимости «Арк» почти 2 миллиона долларов в год, не так уж и плохо для одной сделки. Вот можно сказать. Последнее время ему, Виктору Волошину, действительно везло. Везло настолько, что это иногда его настораживало и даже пугало. Впрочем, такое ощущение лишь доказывало то, что был он человеком здравомыслящим, самокритичным, не склонным к ожиданию чуда, и привыкшим рассчитывать в жизни только на себя. Виктор любил повторять, что сделал себя сам, хотя, если быть до конца откровенным, это все-таки было некоторым преувеличением. В том, как многого он достиг, была заслуга не только его, но и его родителей. Волошин прекрасно отдавал себе отчет в том, что не смог бы ничего добиться без помощи отцовских денег и связей на старте, без того воспитания, которое ему дали. Он родился в семье крупного чиновника, был поздним и единственным ребенком. Когда он появился на свет, его матери, Валентине Васильевне, уже минуло 42, а отец, пётр Викторович, полгода как отпраздновал пятидесятилетие Как-то раз, во время откровенного разговора, Виктор поинтересовался у матери, почему они так поздно обзавелись ребенком. Валентина Васильевна нахмурилась, была явно недовольна вопросом и сначала попыталась отделаться ничего не значащим ответом. Так получилось. Однако сын продолжал настаивать, и в конце концов мать рассказала, что они с отцом прожили в браке почти 15 лет, прежде чем сумели произвести его на свет. Она уже думала, что бесплодно, и даже пыталась лечиться, но ты ведь сам знаешь, какая раньше была медицина. И получилось все только тогда, когда она, по совету соседки, сходила в храм на улице Димитрова и поставила свечу к иконе святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы. Сделала она это тайком от супруга. Тот, как всякий партийный деятель, был атеистом. Да и сама она не слишком верила в успех, но к тому времени уже совершенно отчаялась. И вот, кто бы мог подумать помогло. Волошин часто размышлял о том, что ничего бы не достиг в жизни, будь у него иное воспитание. Действительно, в любой другой семье долгожданного и единственного сына заласкали бы и избаловали, вырастили маменькиным сынком, привыкшим к тому, что все его прихоти исполняются, а сам он не должен для этого даже пальцем пошевелить. Но в случае с Виктором, И он искренне считал это своим везением все вышло иначе и отец бывший заместителем секретаря райкома и мама педагог с огромным стажем обладали характерами сильными и твердыми и баловать сына по такая его капризом были не склонны мы растим из тебя настоящего мужчину повторяли они ведью специально отдали не в ту школу где работала мать чтобы ему не было поблажек а в другую, очень приличную, бывшую на хорошем счету, с преподаванием ряда предметов на английском языке. Родители никогда не ходили к его учителям, кроме как на обязательное собрание, не задаривали преподавателей подарками и не выклянчивали для сына хорошего аттестата. Институт Виктору позволили выбрать самому. Из старших классах наняли ему репетиторов, но тех, кого отец отбирал сам, что действительно давал знания и заставлял много заниматься, а не брал деньги только за то, что способствовал легкому поступлению. И Виктор гордился тем, что попал в финансово-экономический и закончил его самостоятельно, без содействия родителей, как это было у многих студентов его сокурсников, кому папа и мамы просто покупали отличные оценки. После того, как Виктор подрос, и смог объективно взглянуть на свое детство, он понял, что жил значительно лучше, чем большинство его среднестатистических сверстников. Он учился в престижной спецшколе. Семья обитала в просторной квартире в новом доме на Бронной, где у Вити была своя отдельная комната. Питались волошины по тем временам вполне прилично. Продукты покупались только на рынках да в райкомовских буфетах. У них имелись все признаки материального достатка эпохи развитого застоя, включая цветной телевизор «Рубин», холодильник «Розен Лев», финскую стенку, стиральную машину и чешскую хрустальную люстру. Отца возила на работу «Черная Волга», на ней же семья выезжала по своим делам, в гости или на дачу в Привольное. Но при этом в детстве... Виктор никогда не чувствовал себя таким же, как его одноклассники по спецшколе. На то было две причины, и обе они так и остались для него необъяснимыми по сей день. Первый была странная неприязнь родителей, почти ненависть к так называемым спекулянтам, практически единственному источнику, из которого можно было добыть модные импортные вещи – Одежду, диски, кассеты, жвачку и так далее. Виктору покупалось лишь то, что можно было достать в отечественных магазинах и через знакомых. И когда его приятели расхаживали в джинсах «Супер Райфл» и «Леви Страус», импортных водолазках, батниках на кнопках и кроссовках «Адидас», он вынужден был носить польскую подделку под джинсы из детского мира и отечественные кеды. В спецшколах ученики всегда обращали повышенное внимание на то, кто как одет, и от того юный Волошин постоянно чувствовал свою, пусть неущербность но все же неполноценность. Даже на выпускной вечер он пришел не в модных шмотках, а в сшитом у хорошего портного, того, который шил его отцу и доброй половине райкомовских работников, в темно-сером костюме. Костюм сидел отлично и произвел впечатление на девочек, но в глубине души Витя все равно продолжал завидовать другим, фирменно прикинутым ребятам. Возможно, именно это подростковое переживание и породило в нем существовавший до сих пор излишний для мужчины интерес к одежде. Он уделял ей большое внимание, выбирал свои вещи очень тщательно, оказавшись за границей, Всегда находил время, чтобы посетить лучшие бутики и приобрести себе несколько обновок. Второй его проблемой было непонятное пристрастие родителей к даче. Все приятели Вити обязательно ездили отдыхать с семьей в разные интересные места. В балтику в Крым, на Кавказ, на Азовское море, в Карелию, в Ленинград. Отправлялись в плавание по Волге на теплоходе, а кое-кто выбирался даже и за границу, например, в Болгарию на Золотые пески. Но Валентина Васильевна и пётр Викторович, казалось, напрочь были лишены охоты к перемене мест. Каждое лето они проводили исключительно на даче, в местечке с ностальгическим названием «Привольное». Когда Витя еще был маленьким, им удалось купить там половину добротного бревенчатого дома – с участком в десять соток, что родители считали невероятной удачей. К дому пристроили застекленную террасу, на участке разбили клумбы и грядки, и с мая по сентябрь упорно копали, сажали, пропалывали и собирали урожай. Ни о каком семейном отдыхе с выездами не могло быть и речи. Отец говорил о близости к земле, свежем воздухе и пении птиц, Мать заявляла, что не может оставить без присмотра свои цветы и овощи. Собственно, дело было совсем даже не в том, что Вите не нравилось на даче. Наоборот, он чувствовал себя там прекрасно. Тем более, что на лето привольно всегда съезжалась замечательная компания, в которую входил и лучший друг Сашка Варфоломеев, которого все звали Варфоломеем, и две классные девочки, черноволосая, сероглазая, острая на язык Ляля и тоненькая, стройная, как рябинка, белокурая Иришка. Обе они очень нравились Виктору, и он провел немало бессонных ночей, ворочаясь сбоку бок и все пытаясь понять, в которую же из них он все-таки влюблен. И, конечно, Витя с удовольствием проводил бы лето с ними, гонял бы на велосипеде, играл в картошку и в ножечки, ходил купаться на озеро, собирал в лесу грибы и ягоды, а по вечерам сидел на бревнах около дома Портновых и слушал на кассетном магнитофоне Аббу, бони м и машину времени. Но каждое лето родители упорно отправляли его в пионерский лагерь на две, а то и на три смены. И уже с первых школьных лет Волошина стала тошнить ото всех этих вожатых отрядов, линеек, зарниц костров, танцев, чередующихся кино и прочих атрибутов идеологически организованного детского отдыха. Каждую весну он умолял родителей поехать куда-нибудь отдыхать вместе или позволить ему остаться с ними на даче. Но те были непреклонны. «Привыкай к самостоятельной жизни», — говорил отец. А мать только спрашивала. «Тебе надоел этот лагерь под Москвой?» — Хорошо, в следующем году мы отправим тебя на море. Может быть, даже получится Орленок или Артек. И получалось. И Орленок, и Артек, и даже международный лагерь для детей из соцстран в той же самой Болгарии. Это, конечно, было неплохо, но все равно совсем не то. Всё детство, сколько себя помнил, Виктор отчаянно скучал по родителям. Он их почти совсем не видел. Круглый год они работали, а отпуск проводили без него. Возможно, именно этот опыт и научил его быть сильным и самостоятельным. Психологической близости ни с отцом, ни с матерью у него не возникло. Делиться с ними своими заботами или обращаться за советом по мелочам не было возможности. Да ему и в голову такое не приходило. Он привык сам решать свои проблемы, и эта привычка весьма пригодилась ему в дальнейшем. Он многого добился и в последнее время стал задумываться о том, что, пожалуй, вполне счастлив. И теперь, после ухода итальянцев, мысли, теснившиеся в голове у Виктора, были одна радужнее другой. Прошли те времена, когда они, подобно множеству других фирм такого рода, занимались лишь продажей до аренды квартир и небольших офисных помещений. Теперь в их работе появляются принципиально новые направления – консалтинговые услуги, продажа целых зданий, строительство и даже покупка земли. Он давно подумывает о создании дочерней фирмы «Аркада», которая будет заниматься именно земельным бизнесом. Еще немного – И они смогут сотрудничать с лучшими застройщиками столицы, получать выгодные заказы от правительства Москвы и с каждым годом расширять свое влияние. И это означает для Виктора Волошина и его коллег не только многократно увеличивающиеся личные счета в банках, но и превращение некогда скромного агентства недвижимости «Арк» в крупнейшую структуру, акции которой не стыдно будет передать детям. Как водится на Руси, успех тут же отпраздновали. Едва итальянцы покинули офис, как послышался шум, двери кабинета Волошина распахнулись во всю ширь, и в проеме показались сияющие лица его коллег, которых Виктор без преувеличения считал своими друзьями. Просторное помещение тут же наполнилось суетой и веселыми голосами. «Ну что, нас всех можно поздравить?» «Так, я не понял». «Обмыть наши совместные успехи! Тащите шампанское из холодильника!» «Витёк, что сидишь как засватанный? Никак в себя не можешь прийти от радости!» «Сашка, ну дай пройти!» — всю дверь собой загородил. «Вот шампанское я принесла. Позвольте мне, сударыня. Ниночка, скорее доставай бокалы!» «Нет-нет, бокалы я только сам!» — возразил на последнюю реплику Виктор пол дюжины великолепных фужеров из дымчатого хрусталя на высоких ножках подарила ему мать в день открытия фирмы «Арк». «Будете праздновать ваши достижения», — пророчески сказала она. И с тех пор бокалы сделались для Волошина чем-то вроде талисмана, оберегающего его успех. «Ну и где шампанское, я вас спрашиваю?» Волошин был совершенно счастлив в этот миг. Волна безудержного веселья, исходившая от его соратников и одновременно лучших друзей, захлестнула его и накрыла с головой. Как это прекрасно! Удача, любимое дело, верные товарищи рядом. Команда всегда была очень важна для Волошина, и потому он очень тщательно отбирал людей, которые работали вместе с ним в одной упряжке. в Первый раз идея заняться недвижимостью Пришла в голову совсем не Волошину, а валерий Гордину. Вот он сейчас стоит напротив. Высокий, сутуловатый, в модных очках без оправы. Коммерческий директор, совладелец компании, заместитель и правая рука Виктора. Товарищ во всех мыслимых и немыслимых затеях. С Валеркой они вместе учились в финансовом и крепко подружились еще на первом курсе. В отличие от Виктора, коренного москвича и сына влиятельного папы, Горден всего в этой жизни добивался сам. Приехал из Сибири, жил в общежитии, считался одной из самых светлых голов на курсе, был на хорошем счету у преподавателей и буквально спал и видел всеми силами пробиться наверх и достичь успеха. Время их поступления в институт совпало с началом перестройки, И Валера очень быстро заговорил о том, что ставить надо именно на недвижимость. «Квартирный вопрос. Вот что самое главное», — полусерьезно говорил он. Но Волошин понимал, что его друг не шутит. Виктор уже совсем было проникся идеями Валеры и готов был, очертя голову, броситься в рисковое предприятие сразу после окончания института. Но не успели они прийти в себя после защиты дипломов, как начались августовские потрясения 1991 года, и рассудительный Волошин решил, что некоторое время надо подождать, осмотреться и как следует разобраться в том, откуда и куда дует ветер. Один из друзей отца предложил ему должность экономиста в недавно открывшемся совместном предприятии, и первые четыре года своей трудовой деятельности виктор занимался поставками офисной мебели из германии. а когда в середине девяностых все потрясения и путчи закончились, страна явно повернула к рынку и капитализм стал набирать обороты, он решил, что настала пора начинать свое дело и конечно первым делом подумал о валерке тот остался верен себе после института сразу же пошел в недвижимость начал обычным агентом, И быстро вырос до начальника отдела, а потом и до заместителя директора. «Эх, опоздали мы с тобой», — сетовал Гордин. «Раньше надо было начинать. Все хорошие места уже разобрали. Коммуналки в центре расселили». «Ничего. И на нашу долю осталось немножко», — не соглашался Виктор. «Москва большая. Ее на всех хватит». Конечно, начинать было нелегко. Помогли отцовские старые связи и его деньги, ставшие стартовым капиталом. Сумма была не слишком велика, но тут, удивительно вовремя, появился друг детства, рыжий Сашка Варфоломеев, и изъявил желание войти в долю на условиях собственности пятой части акций. И машина заработала. Сначала тяжело, медленно, но постепенно все быстрее, набирая и набирая обороты. Три года назад, в 2002-м, их дела резко пошли в гору, после того, как Волошину удалось заключить контракт с нефтяным магнатом из Тюмени. Тот построил на набережной Москвы-реки огромный деловой центр, но потом решил, что самому возиться с многочисленными арендаторами ему не с руки, и поручил эту заботу компании «Арк», на удивительно выгодных для нее условиях. С этого момента их риэлторская фирма вырвалась вперед и вверх в недосягаемые для всякой конкурентной беллюзги дали и прочно удерживала одно место первой десятке на рынке московской недвижимости. Конечно, это была заслуга не только Виктора, а всей команды. кроме разве что компаньона Саши варфоломеева Сашка как он сам про себя говорил, Был разгильдяем, и, несмотря на то, что числился исполнительным директором, на деле мало вмешивался в работу фирмы, предпочитая всегда и во всем слушаться Виктора. А тот в глубине души не слишком-то ему доверял. Варфоломей всегда умел хорошо устроиться. Крупный, с огненного цвета волосами, в веснушках с головы до пят, он производил впечатление простака и увольня, И с детства очень ловко этим пользовался. — Виктор Петрович, вы позволите мне тоже чокнуться с вами? — мурлыкнул над самым ухом хорошо знакомый ласковый голосок. В чести алочки надо признать, что при посторонних она никогда не позволяла себе никакой фамильярности в общении с Виктором. И вся фирма, включая разве что вездесущую секретаршу Волошина Ниночку, пребывала в уверенности, что шеф — Ценит Комарову только как посланного ему самим богом бухгалтера, умудряющегося проводить самые тонкие финансовые операции так, что ни один комар носа не подточит. И Волошин со своей стороны также старался никого в этом не разуверять. Но сегодня случай был исключительный, и, подмигнув молодой женщине и громогласно заявив, «Аллочка, солнце мое, конечно, мы с тобой чокнемся!» Виктор одарил свою белокурую повелительницу финансов не только звоном бокала, но и щедрым покровительственным поцелуем. На виске его тоненько билась жилка, в душе пушистым комочком сидело счастье, в голове метались бессвязные мысли. Это особое, феерическое, почти невозможное везение. Когда мы начинали дело, У меня не было никаких надежд сколотить приличную команду, привлечь настоящих профессионалов, не те доходы, нечем было приманивать. Но команда собралась, и не только друзья стали сотрудниками, но и сотрудники сделались друзьями. Так не бывает. Но так вышло. Все-таки вышло, вопреки всему. И дальше будет только лучше и лучше. А вокруг звенели бокалы, и золотистое вино из неведомо какой уже по счету бутылки пенящейся струей выплескивалось на пол. Потом, когда веселье немного утихло, заговорили о делах. Наконец-то настала долгожданная пора отпуска, в которой решено было уйти всему руководству сразу. всё равно сейчас мертвый сезон, делать в Москве нечего, но нужно было обсудить еще кое-какие моменты. Аллочка мгновенно ретировалась к себе. Дальнейшие мужские разговоры, об отпуске ли, о новых ли проектах в бизнесе, ее уже не касались. Все, что ей нужно будет знать, Виктор сообщит ей потом, приватно, неважно, в кабинете или в постели. И он, проводив взглядом свою проницательную бухгалтершу, мгновенно забыл о ней. Как забывал о любой женщине, случайно появившейся, или даже задержавшейся в его жизни. В кабинете, кроме него, остались еще трое. Сашка, Валера и исполнительный директор, красавчик Миша Грушинский, чья неприличная юность, только недавно отметили его 26-летие и вдобавок неугасимая страсть к женскому полу, всегда служили предметом для добродушных насмешек. Миша появился в арке позже их всех, года четыре назад, по то рекомендации, но, несмотря на свою молодость, оказался очень толковым работником, а благодаря открытой и доброжелательной натуре быстро стал приятелем сначала компанейского Сашки, а потом и всего остального руководства. Виктор переводил взгляд с одного на другого. Трое его друзей выглядели очень презентабельно, в отлично сшитых, превосходно сидящих костюмах. Все были в приподнятом настроении, предвкушая скорый отдых. Саша и Валера с женами и детьми собирались через несколько дней отправиться на юг Франции, и настойчиво звали Виктора с собой. А Миша, уже на следующее утро улетавший в Таиланд в сопровождении очередной пассии, даже специально попросил свою Настю прихватить с собой самую красивую из подруг, на случай, если шеф решит составить им компанию. Но Волошин отказался и от первого, и от второго предложения. Ему чуть ли не впервые за время существования арка захотелось отдохнуть совсем иначе, никуда не ездить, а остаться дома и просто побыть одному, без друзей и компаньонов. Мужчины расселись в его кабинете за большим овальным столом. Давняя и любимая идея Волошина — не круглый стол, мы ведь не рыцари короля Артура, ну и не скучный прямоугольно-совещательный, а овальный, оригинально и со вкусом. Валера Гордин, обладавший завидным даром мгновенно переключаться с одного на другое, серьезно начал. «Значит, давайте подобьем бабки. Мы возвращаемся 20 августа. В лавке за старшего остается Кольцов. В помощь ему Лена Дроздова. Сразу же по приезде Обсудим твое предложение, Витя, о вступлении в земельный бизнес и создании дочерней фирмы Аркада. А с незавершенкой решим так. Он еще долго говорил что-то, раскрывая на овальном ореховом столе папки с документами и раскладывая их по разным стопкам. Но шеф уже практически не слушал своего верного заместителя. Все это больше не касалось его. Во всяком случае, временно. Пусть он не едет с ребятами ни во Францию, ни в Таиланд, но лично у него, у Виктора Волошина, отпуск уже начался. Он очень устал, и верная удача его, он ощущал это всеми фибрами своей души, тоже нуждалась в отдыхе. Нельзя жить в постоянном напряжении, точно под электрическим током. Нельзя бесконечно испытывать судьбу, задавая ей каверзные вопросы, и рассчитывая получать только те ответы, которые тебя устраивают. Пора остановиться, оглянуться, действительно подумать о жизни. Именно это и собирался сделать Виктор Волошин. Он еще не решил, как именно распорядиться заслуженными двумя неделями свободы, но почему-то верилось, что отпуск в этом удачном во всех отношениях году запомнится ему надолго». Когда монолог Валеры уже близился к концу, в кабинет вошла Ниночка с чисто вымытыми и до блеска протертыми бокалами. Волошин принял поднос у нее из рук. Доставать и ставить в шкаф талисман своей фирмы он не доверял никому. Он аккуратно пристроил поднос на стол, открыл стеклянную дверцу, на которую падал солнечный луч, и веселые зайчики радостно запрыгали по стене его кабинета. Первый фужер был торжественно выдружен на свое законное место. За ним последовал второй, третий, и вдруг четвертый, точно сам собой, ни с того ни с сего вырвался у Волошина из рук. Звон посыпавшегося на пол стекла показался ему настоящим громом. Растерянно глядя на хрустальные осколки, он присел на корточки, и, на мгновение потеряв над собой контроль, сделал совсем уж нелепый жест. Протянул к мелким стеклышкам руку, точно надеясь собрать и склеить то, что восстановлению уже не подлежало. Он не был суеверен, но потеря одного из бокалов, части талисмана, показалась ему дурным предзнаменованием. На счастье, невпопад заметил за его спиной Миша, Виктор не стал возражать ему, но в этот момент друг еще больше уверился, что бокал разбился не просто так. Скоро непременно должно что-то случиться, и это что-то вряд ли его обрадует. Он выпрямился и растерянно поглядел на сидящих за столом сотрудников. Все они были его друзьями, и в то же время Волошин чувствовал это в глубине души Каждый из них мог предать его, если бы представился подходящий случай».